Рассказывает Мира Тристан. Тоня – молодая девушка, очень сильная духом и добрая сердцем. Говорит, что когда училась в медицинском училище и проходила практику, считала, что главное – человеку помочь, укол вовремя сделать, капельницу поставить, полечить. А теперь понимает, что главное – это успокоить человека, снять тревогу, просто поговорить, сесть рядом и поговорить, слушать и услышать. А на вопрос «Чего хотелось бы?» отвечает «В театр сходить. Почему нет?» И вот билеты куплены. Ожидание и напряжение. Получится ли? Самочувствие не очень хорошее, но вот заветная суббота, солнце, макияж, наряд, огромное желание. В сопровождении подруги Тоня поехала в театр смотреть и слушать оперу «Норма». Театры не всегда приспособлены для тех, кто передвигается на коляске, но везде есть внимательные и добрые люди. Они помогли, отнесли на руках. «Носили меня, как куклу», — говорит Тоня. Непременный атрибут посещения театра — чашечка кофе и бокал шампанского в Антракте. После спектакля прокатились по вечернему саду Эрмитаж. Впечатлений на всю ночь. До четырех утра Тоня не могла уснуть, все пела. И в планах ее еще куда-нибудь съездить. Сегодня Тоня уже не смогла бы поехать, очень слаба. Но мы все успели, и это счастье. Один доктор сказал мне, «Так нельзя, если ты не научишься с этим работать, ты сама умрешь». А как по-другому? Ведь это признак живой моей души. Если не будет этого, если ты не можешь сопереживать, зачем тогда быть здесь?»